Глава тридцать первая Все мои ожоги были перебинтованы. Места, до которых дотрагивался владыка, выглядели ужасно. Я видела ужас, читавшийся на лице дворцового целителя при виде них, но вопросов он не задавал, а просто выполнял свою работу. Но мои раны ни в какое сравнение не шли с тем, как выглядел Гуймар. Его голова полностью облысела. Череп стал серовато-болезненного оттенка, один глаз полностью заплыл железом. Он уже ничего не мог есть, и поэтому мантия на нем висела бесформенным трепьем. Желудок уже не мог переваривать пищу. Мак сам позвал меня к себе. Мне доложили, что он хочет меня видеть. Еще немного, и он будет отправлен в Серое Царство. А я спокойно заберу оттуда своих родителей и покончу с разломом. Пошла к его темнице я одна. Мне нужно было посмотреть в глаза тому, из-за кого я так долго страдала, из-за кого было убито так много сирен, и Велина, прикрывшая меня своим телом. Камеры для преступников находились под дворцом, там же, где и подземелье, в котором меня держали. Темные проемы, запах сырости и светящийся вокруг мох навевали неприятные воспоминания. но я все равно подошла к темнице, стараясь держать спину прямо и не выказывать былого страха перед магом и подземельями. Сквозь решетку я увидела его. Маг сидел на сыром полу, скрючившись, хоть в углу и находилась железная кушетка. Гуймаров хватил свои колени руками и раскачивался. Его всего трясло. Маргана сняла с него железные кандалы, в них уже не было никакого смысла. Гуймар при всем своем желании не смог бы сам подняться с пола. «Ты хотел увидеть меня!» — сказала я и поняла, что от увиденного в моем горле мигом пересохло. Гуймар медленно поднял на меня свое осунувшееся лицо, и именно тогда я увидела, что один его глаз уже ничего не видит. Губы дрожали, оголяя челюсть, из которой выпало несколько зубов. Десна кровоточили. Он сфокусировал взгляд на мне и издал то ли хрип, то ли возглас. Попытался встать, но быстро бросил эту затею и пополз ко мне. Зрелище было жалкое. Гуймар протянул трясущуюся руку к решетке, но ему так и не хватило сил подтянуться и встать на колени. Его конец был близок, и если я хотела заставить его душу страдать, то нужно было действовать сейчас. «Катарина!» — прохрипел он. Мне пришлось придвинуться ближе, чтобы расслышать его. От гуймара исходил странный аромат. Смесь железа, крови и гнили. «Я... я не должен был экспериментировать с этой мощью. Это было неправильно». Каждое слово давалось ему с трудом. «Но ты экспериментировал», — зло выплюнула я. «Издевался надо мной и морганой. Ты не остановился». — Мощь! Она никому не подчиняется! Даже вам! — пробормотал Гуймар, будто и не слыша меня. — Это было зря. Я поспешил. Она теперь разъедает меня изнутри. Я чувствую, как она расползается, подбирается все ближе к сердцу и мозгу. «Скоро она полностью захватит мое тело. Совсем скоро!» «Я отправлю тебя в вечный сон», — произнесла я и почувствовала удовлетворение, увидев страх на его лице. «Ты заслужил это наказание после всего, что сделал. Магнису еще долго придется идти до своего былого величия». «Только не вечный сон!» — взвизгнул Гуймар, и из его рта вылетело несколько капель крови, Она была неестественного цвета, ярко-красного, с металлическим блеском. — Я же раз за разом буду переживать это. Катарина, прошу, просто убей меня. Я все понял, понял. Ваша мощь, я. Я раньше думал, что можно создать армию дефаутов, внедрить эту мощь в обычного человека. Но... Как я ошибался, если бы я знал. это мощь, вы не просто ошибка природы. Это ваше проклятие, проклятие. Я теперь тоже подвержен ему. Как же больно. Ты тоже скоро почувствуешь, что она разъедает тебя изнутри. Я... Я сочувствую тебе. Если бы я знал раньше, я бы просто убил тебя и Моргану, еще детьми. Это же такие страдания, такая боль, проклятие. Вот что это, настоящее проклятие. И Гуймар заплакал. Из его одного глаза потекли слезы, опять-таки с металлическим блеском. Я стояла напротив решетки и смотрела на него, на своего мучителя из детства. Я в возрасте восьми лет не раз умоляла его прекратить пытки надо мной, но ему было плевать на мои мольбы и слезы. Слезы перешли в хриплый кашель, Гуймар согнулся пополам и начал забрызгивать каменный пол кровью. Маг не переживет сегодняшний день, это было очевидно, и в моих силах было продлить его мучение Не просто на день или месяц, на веки. Его ослабленное тело обратится прахом, но душа будет страдать ежедневно. Его кошмар был очевиден. Мощь Дефаута разрывает его. То, чего он так боялся, но втайне жаждал овладеть этим. Раз за разом он будет переживать этот самый миг. Прошу! сквозь хрипы услышала я его голос. «Действовать надо было быстро. Вскоре мощь Дефаута убьет его. Но я не стала призывать вечный сон». Вместо этого я стояла и смотрела на своего мучителя и испытывала к нему жалость. — Ты сам выбрал такой путь, — произнесла я и взглянула на Гуймара последний раз в своей жизни. Развернувшись, направилась по полутемному коридору подземелья обратно во дворец. Не мне решать, кто заслужил вечные муки, а кто нет. Смерть — его избавление от страданий, так пусть она явится за ним и закончит его жизненный путь. наполненный злобой, завистью и бездушием. Это будет справедливо. Я не палач. У дверей наверх меня ждал илняц Он бросил на меня короткий взгляд и спросил, что делать с его телом. Я не отправила его в вечный сон, тихо произнесла я. Но ему осталось недолго. После просто похороните где-нибудь. Только не на территории Магиниса. Он этого не достоин. Илняц с пониманием кивнул и не стал задавать лишних вопросов. Только когда я покинула подземелье, до меня перестали доноситься болезненные хрипы мага. Осознание того, что он натворил. Вот главное наказание для Гуймара перед его смертью. Умереть от ненавистной ему мощи. В этом была горькая ирония. Стало ли мне легче? Нет. Гуймар отнял у меня детство, которого уже было не вернуть. Мы не властны над прошлым. Но можем изменить будущее. Этим я и планировала заняться.